Исполнительный Сулье, получил от нового начальства чин полковника, старался вовсю. В седьмом часу утра, превозмогая боль, он поднялся с постели и во главе шестой роты отправился на Гревскую площадь. Прибыв в ратушу, он потребовал графа Фрошо, префекта округа Сены. Фрошо не оказалось, он имел обыкновение ночевать в своей загородной вилле. За ним послали. Граф Фрошо пользовался полным доверием Наполеона, именно ему он был обязан своим положением, титулом и богатством. Однако известие о смерти императора не слишком взволновало Фрошо, поскольку одновременно с этим ему доложили, что он является членом нового правительства. Вдохновленный полковником Сулье, граф стал готовить главный зал ратуши к приему нового правительства». но если средние и нижние звенья механизма работали безотказно то о верхнем эшелоне этого сказать было нельзя штаб мале сам он об этом узнал слишком поздно оказался не на высоте лагори и гидаль справились с первой частью своей миссии вполне успешно арестовал савари паске и димаря потом дело застопорилось гидаль решил сделать передышку, и вместо того, чтобы завершить доверенную ему операцию обезвредить главных сановников империи Камбасереса, Кларка и Реаля, он пошел подкрепиться спиртным, и ему стало не до арестов. Граф Реаль, член Государственного совета, один из шефов полиции, со времени первых заговоров эпохи консульства числился в любимцах Наполеона. Легкомысленность Гидаля... Дорого обошлась заговорщикам. Реаль и военный министр Кларк успели бежать. Не лучше обстояло и Слагари. Заняв место равигу в Министерстве полиции, он не знал, что делать. Отправился в ратушу, но там своего шефа не обнаружил и вернулся обратно. Примерно те же ощущения испытал и бутров В кресле поске молодой неопытный юрист растерялся. Через какое-то время он решил бросить все и, выйдя на улицу, смешался с пестрой толпой, не задумываясь о дальнейшем. Что же касается Бокиямпе, то он, плохо зная язык и слабо представляя, что происходит, с самого начала почувствовал себя не в своей тарелке и тоже бежал. Главный виновник всех этих событий не подозревал о невзгодах членов своего штаба. Мале побывал на улице Сент-Он-Аре в доме номер 307 у двух членов организации, которые должны были в положенное время ударить на батный колокол. Он также распорядился отправить депеши в Марсель, Тулон и Женеву. Теперь ему предстояло обезвредить военно-жандармский аппарат, как перед тем были обезврежены полицейские власти. Ближайший визит генералу Гюлену был крайне неприятен, уже потому что тот являлся военным комендантом Парижа. Опасения Мале подтвердились, Гюлен быстро раскрыл авантюру генерала, обзвав его самозванцем. В ответ Мале выхватил пистолет и выставил в лицо коменданту вместе с капитаном Стеновиром, сделавшим вид, будто ничего не произошло, он покинул роскошный покои Гюлена. История эта глубоко взволдовала Мале, вскоре к первой неприятности прибавилась вторая. Одним из тех, на поддержку кого он рассчитывал, причем рассчитывал безоговорочно, был его старый соратник, опальный генерал Денуайе. Однако посланный к нему адъютант вернулся ни с чем. Генерал отказался поддержать заговорщиков. Мале стало ясно, что нельзя доверять другим то, что обязан сделать сам. Перед тем, как заняться Гюленом, он, желая выиграть время, послал к полковнику генерального штаба Дузе, своего лейтенанта с тем, чтобы тот к приходу Мале ознакомил полковника с главными документами, которые обеспечивали бы его поддержку. Раздумывая над этим обстоятельством по дороге в штаб, Мале понял, что допустил двойную оплошность. Во-первых... Все его акции до сих пор действовали безотказно благодаря внезапности. Своим сообщениям и бумагами он ошеломлял собеседника. И даже в том единственном случае, когда ему не поверили, было время, чтобы обезвредить Гюлена. Тут же он давал незнакомому человеку возможность одуматься, прикинуть и внимательно рассмотреть фальшивые документы. Полковник Дузе, едва полистав переданные ему документы, понял все. Его не прельстило назначение генералом бригады, назначение которого он тщетно ждал многие годы. Не подкупило его и обещание ста тысяч франков. Он видел, что все бумаги подложные. Еще он увидел ненавистную революционную фразеологию, а для него, роялиста, автор подобных бумаг, давая он даже самое заманчивое обещание, был смертельным врагом. В своем письме Малле, между прочим, давал наказ полковнику арестовать своего адъютанта Лаборда. Дело в том, что Лаборд, Малле знал это точно, был тайным агентом сверхсекретной разведки Наполеона. Правильно решив, что Лаборд должен был быть устранен в первую очередь, Малле вместо того, чтобы сделать это самому, дал поручение Дузе, о настроении которого не имел ни малейшего понятия. Поднимаясь с этими мыслями на второй этаж генерального штаба, он вдруг оторопел. Прямо на него шел Лаборд, тот самый Лаборд, который должен был находиться под арестом. Мале подумал о провале, и тут генерал сделал новую ошибку. Оставив Рото и двух солдат в прихожей, он вместе с Лабордом вошел в кабинет Дузе, сопровождении одного капитана Стенновера, который остановился у самой двери. Таким образом, Маля оказался один против двух врагов, которым, разумеется, не составило труда арестовать его и пассивного Стенновера. Руководитель заговора был устранен, но отдельные звенья почвенной и машины продолжали раскручиваться. Гонцы с радостным известием летели в Марсель и Женеву, Подразделения солдат бодро двигались по улицам, офицеры выполняли распоряжение нового правительства, граф Фрошо готовил для него апартаменты, а добрые парижане обращались друг к другу, как девяносто третьим, гражданин. Лишь к вечеру правительству удалось успокоить столицу. Офицеры и солдаты, избегнувшие ареста, были разведены по казармам. Почти всех членов штаба заговорщиков арестовали в тот же день или день спустя. На суде Мале всю вину принял на себя, всячески стараясь выгородить других. По его словам, те, кто действовал с ним, не знали истины, верили в смерть императора и были полны благих намерений. Другие подсудимые пытались отрицать свою вину. Они действительно ничего не знали и в силу воинской дисциплины подчинялись вышестоящему. Судьба двадцати четырех сознательных и невольных соучастников Мале была решена заранее. Четырнадцать, в том числе глава заговора Лагори, Гидаль, Ротто, Бакаям, Фесулье, Пикерель, Стеновер были приговорены к смерти, остальные десять лишены должностей и званий и оставлены в тюрьме. в Последний момент по воле императрицы полковник Раб и капрал Рато были помилованы. Первый заслужил снисхождение благодаря семейным связям, второй — длинному языку. Спасая жизнь, Рото показал себя первоклассным осведомителем, и полицейские власти надеялись использовать его в дальнейшем. 12 заговорщиков были расстреляны. 29 сентября на гренальском поле. Согласно преданию, Мале сам командовал расстрелом. Тела казненных, погруженные на три телеги, отвезли в валь де грае И бросили в общую яму. Печальный кортеж сопровождала женщина, одетая в черное, с густой вуалью на лице. Это была София Гюго, провожавшая последний путь любимого человека. Денис Смоле не могла составить ей компанию. За несколько дней до этого она была арестована и брошена в тюрьму.